Голова шестая. В рейд. А четкому надо было бы еще пару-тройку дней полечиться. Но вмешался случай. К чинга пришел некий сталкер, сказал навестить больного. Я сразу не поверил в его заботу. Здесь в зоне такого не бывает. И рожа у него не из сердобольных. Хмурый, колючий, кожа на руках дубленая, почти черная, сутулый. Уши торчком, лицо справа обожжено в стяжках и розовый, как у младенца. Камуфляж на нем хоть и дорогой был, но штопанный-перештопанный, грязный, а воняло от него, как от бомжа заскорузлого. Я бы и сам не выдержал. Ушел. Не надо было просить. Старые знакомые немного покалякали в моем присутствии о погоде, о баллонках, затем вонючий по прозвищу Колым. Выразительно так посмотрел на Чинга и в мою сторону легонько кивнул. Думал, я не замечу. Ченга кашлянул, сказал. «Смит, дружище, сходи по свежим воздухом. Мне с товарищем поговорить с глазу на глаз надо». «У меня сигареты кончились», — буркнул я в ответ, пользуясь случаем. «Возьми у Матвеева, пусть на меня запишет». Вот и ладненько. Я мысленно похлопал ладошкой по левому брючному карману, где покоилась половина Кента, и с охотой оставил провонявший бокс. Долго они там секретничали, однако, минут сорок, не меньше. Когда дверь базы распахнулась и на пороге появился Колым, мы с Мухой курили уже по третьей. Вонючка ушел через скрипучую калитку. С вышки я еще некоторое время провожал взглядом его сутулую фигуру, похожую на кочку. — Куда же он теперь направляется, бродяга неугомонный, — думал я, попыхивая табачком. — Хабар искать или в берлогу отлеживаться? А может, в бар надираться? Где и как найдет он смерть, одному Богу известно. Почему-то я знал, что он уже из зоны не выберется. Он стал ее человеком. Это чувствовалось во всем, начиная от запаха и кончая повадками. Сам не уйдет, будет шататься, пока зона не приберет. Может, в аномалии сгинет, может, в когтистых лапах химеры испустит дух, или найдут его бледного, обескровленного, с отметинами кровососа, или сожрут слепые псы, или погибнет от пули мародера, или... «Господи!» — поразился я своим мыслям. «Да сколько же здесь вариантов сдохнуть!» Мороз по коже прошелся, неприятно зашевелились волоски на руках. Между тем Колым незаметно растворился в высоком кустарнике. Я с удивлением поискал его глазами там, где он был мгновение назад. Ни одной веточки не шелохнулось. Я вернулся в бокс. Ченга сидел на кровати и что-то писал химическим карандашом в потрепанном блокнотике. На мое появление никак не отреагировал, продолжал строчить. Иногда закатывал глаза к железному потолку, жевал губу, затем снова водил карандашом. Привычку у него такую заметил. Как начинает глобалить, так зубы сразу на брылью нижнюю набрасываются и покусывают, покусывают, словно между ними связь имеется. Вонь грязного тела и маринованного пота настойчиво лезла в нос. Я поморщился, оставил дверь приоткрытой. Мне не терпелось узнать, о чем они тут секретничали. Но наглеет не решался. Подумал, при случае кину удочку. Весь оставшийся день Ченга оставался молчаливым, погруженным в себя, отчего вкралось волнение насчет нашей договоренности. Не исключал, что при определенных обстоятельствах наставник перенесет ликбез или вовсе откажется от взятых обязательств. С нарастающей тревогой ждал момента, когда Чинга заговорит, и уже исподволь мысленно оттягивал этот момент. В четыре часа пополудни, как доктор прописал, прихрамывая, Чинга пошел нарезать по базе круги. Уже со второго дня он отказался от костылей. Нога заживала быстро, без осложнений. Вернулся Чинга через час, лег на кровать и опять ни слова. «Я весь истомился». кратко взглядывал на сосредоточенное лицо и все пытался угадать его мысли. За ужином Ченгаза говорил. «Лучше плохой день на охоте, чем хороший день на работе. Завтра уходим». С сожалением я поинтересовался, куда это нас черт припек. Мне нравилось на базе. Калорийное трехразовое питание, безопасность, спокойный сон, безделица. Давненько не ходил у судьбы в баловнях. «В мытное». «Это где?» — спросил я, борясь с охватившей меня двоякостью. Радовала, что уходим вдвоем, расстраивала, что все же уходим. На той стороне Припяти, недалеко от моста. «У моста? У того, что через поплавок?» «Нет, у того, что от полигона справа. Он же разрушен. Там свободовцы подвесной смастырили. Уже месяц народ ходит. «И зачем нам туда?» Я представил жопу мира, и она показалась ближе. «Там же до Чернобыля рукой подать». Я внутренне содрогнулся. «Проверить кое-что надо». «Да? И что же?» — приборзил я. «Потом узнаешь». Буркнул Чинга, взглянул на меня с такой очевидной укоризной, словно томогавком замахнулся. «А что со снарягой? У меня кроме ПМ и трех патронов к нему. Дуй в кармане», — примирился я. «Я с Панином договорюсь. Дадут что-нибудь». «Что дадут?» «Ложимся рано, прямо сейчас», — пробурчал сталкер, игнорируя мой интерес. Когда я вернулся после обязательного послетрапезного перекура, Чинга уже мирно сопел. Не включая свет, я прокрался к своей койке. Спать не хотелось. Лежал с открытыми глазами, припоминал все, что слышал и знал про второй мост и мытные. Оказалось, ничегошеньки. В кредит у научников для меня Чинга взял подержанный чейзер, фору таксбешную, к ним патронов, велес, аптечку, горсть гаек. Сам основательно пополнился провиантом, боеприпасами, аккумуляторами и еще по мелочи. Не надо считать на калькуляторе, чтобы понять, сколько все это добро стоило. Подумал, если подотчетные скряги дают ему в долг, значит, уверены, что вернет. В моих глазах вождь сразу набрал сорок очков кряду Встали в шесть, а в семь за нами уже закрылась скрипучая калитка». До этого момента удалось выяснить, что по пути заглянем в пару мест и установим сейсмические датчики. Оказавшись за забором станции, я вдруг ощутил себя червем, выползшим на автостраду. Куда делись все навыки, теория, практика? Неужели за неделю можно так размягчиться? Я же не новичок? Мир снова стал хлипким, а ценность жизни сверзлась до уровня грязи на подошвах Берц. Я в нерешительности стоял у калитки, не смея отчалить. Чингаже взял курс и широким шагом сквозь рыхлый туман направился по поросшему ивняком торфянику в сторону леса с сухими николыми елями, похожими на скелеты безголовых рыбин. В тумане сталкер терял цвет и очертания, словно снег таял в воде. Казалось, еще несколько шагов, и он пропадет, подобно Колыму, исчезнет, провалится сквозь землю, С молоточком, тревожно стукающим в груди, я поспешил вслед за ускользающим фантомом. Без проблем миновали торфяник, перевалили через дорожную насыпь, после чего чинга замедлил шаг. Аномалии стали встречаться чаще. Сталкер не торопился. С детектором перед глазами обходил их без гаек, словно ощущал границы. Был сосредоточен и нем. Взмахом руки пресекал мои попытки заговорить. На более-менее свободных от аномалий участках пускал меня вперед. Если что-то делал не так, негромким пс Тинга останавливал меня. Я оборачивался, он пальцем показывал, на что обратить внимание. Я смотрел, кивал, поправлялся, и мы шли дальше. Я специально строил из себя новичка-неумеху, эдакого трояка зеленого, Салабона-отмычку, заискивал перед ним, все разрешение спрашивал. «А туда можно? А сюда можно?» Все хотел подальше к нему под крыло забраться, внушить ответственность за душу наивную и беззащитную. Все шло без сучка, без задоринги. Ветеран знал, куда идти, что делать, и моя голова ни о чем не болела, примерно так, как у ослика на веревочке. Но случались и проколы. Как-то перекусывали в полуразвалившейся избе. Вдруг из пролома в потолке вываливается нечто черное, мясистое, напоминающее гигантскую пиявку. Грозно шмякается на деревянный пол, словно целлофановый пакет с холодцом. Доски под морщинистым телом, покрытым чердачной пылью, стружками, мусором всяким, затрещали. Мы вскочили, схватились за пухи. Позади стена, проход к двери тварь перегородила, окно далеко. Как-то сразу неуютно и страшненько стало. Уж больно близко пиявка эта к нам оказалась вдруг. «Тихо — Тихо! — шепнул Чинга. «Замри — Замри! Я и без команды оцепенел. только глаза таращу и за чезер держусь, будто за поручень. Как сразу не пальнул. Временем нечто неторопливо вытягивалось, утончалось верхней частью, гнулось в нашу сторону. Как осик улитки ощупывало воздух, двигалось в стороны, тыкалось в пол, в тумбу, задело ножку стола, раздался скрежет по половицам. Тварь вздрогнула отдернулась, затем снова вернулась к ножке уже смелее. В какой-то момент все ее тело зашевелилось, пошло волной, и она уверенно потекла к нам. Я трясущимися руками поднял дробовик. Чинга помотал головой, осторожно свернул полотенце, на котором лежали черный хлеб и ломоть сало, бесшумно поднял с пола вещмешок, поместил в него узелок. После чего привлек мое внимание фирменным «псс», взглядом указал на дверь. Я кивнул. Чингас размаха ударил ногой в столешницу, опрокидывая стол на мутанта. В мгновение ока тварь расплющилась, словно четвероногий упал в лужу, обхватила его со всех сторон и сдавила. Раздался треск, брызнул фонтан щепы, полетели доски. Пользуясь моментом, мы бросились к двери. Ушли, оставив мутанту довольствоваться русским духом и крошками со стола. На краю деревни остановились в сарае с земляным полом, без чердака, без окон, с косой дверью. Я спросил у Чинга, что за хрень свалилась нам на головы. Продолжая линчевать шмат сала, он пожал плечами, без интереса сказал. Есть мутанты, которых много, они всем глаза уже намазолили Есть редкие, которые обитают только на определенных территориях, к примеру, лупыри за крестом брома, а порой попадаются единичные экземпляры, как та Клякса. Сам впервые увидел. В общем, я любил привалы не только из-за того, что на них можно пожрать и курнуть. В эти короткие минуты вождь вещал интереснейшие истории о зоне как из собственной практики, так и из свидетельских источников. Узнал о таких аномалиях, что не поверил бы, не расскажи о них ветеран. Вот, к примеру, зыбучие, — говорил он, как-то стещая веткой грязь с подошвы. Такой феномен встречается в холмистой местности, западней ЧАЭС, где особенно обильно посыпано цезиевым пеплом. Земля там жидкая колышется под ногами что трясина не заметишь сразу волну деревьями задавит другое автоген это аномалия болото любит при приближении к ней кончик носа начинает зудеть и голени чесаться воздух как будто чище становится дышится легко словно в высокогорье нагайки не реагирует детектор не гугу вся надежда на ощущения. зевнул шаг другой лишний сделал и вокруг тебя в радиусе десяти метров вдруг поднимаются уголья раскаленные. Не прям уголья, но что-то близкое по свойствам. Медленно так воспаряют, как стая светляков. Зависают астероидным поясом на трехметровую высоту и не спешат опускаться. Если запаникуешь, попробуешь быстро выскочить, считай, что труп. Все тело в дырочку будет, как дуршлаг. Прожигают они тело насквозь, даже автомат плавит. От такой напасти одно спасение. Стоять и ждать, когда уляжется. Час-два, и можно выбираться. Только медленно, осторожно. Не дай бог дернешься или чихнешь. Угольки снова подлетят. И счастье, если остановился не под одним из них. запорож я сам видел. Смеркалось. Полем подходили к заброшенному селу. чинга хотел в разрушенной церкви ночлег устроить. Место у него там безопасное. Я шел первым. Вдруг слышу «пс-пс». стал как вкупанный, обернулся на сталкера, а он пальцем влево тычет и глазами стреляет. Посмотри, мол. Посмотрел я. В раздолбанной грунтовке летит горбатый желтого цвета, подпрыгивает, раскачивается на колдобинах, того и глядя перевернется. Подкатил ближе, слышу, песни с динамиков грохочет Едем, едем в соседнее село на дискотеку, едем, едем на дискотеку со своей фонотекой. В прошлый раз меньше было, вон сколько уже набилось. Просвета нет. Послышалось рядом негромко. Я повернул голову. Ченгаз биноклем у глаз следил за развеселым зазом. — Кто это в нем? — Попадись под колеса, сам узнаешь. Компания у них там тесная, и все из задавленников. Вначале, говорят, двое было. Сейчас больше десятка. И как часто в соседнее село гоняют? Каждый божий день. Запорожец тем временем скрылся за поворотом, а с ним и музыка стихла. «Это аномалия?» — спросил я. «Может, и аномалия. Никто толком не знает. По крайней мере, никто из того Запорожья не возвращался. Реку никогда не приезжают. На мосту пропадают. Затем через двадцать четыре часа возникают во дворе крайнего дома и через распахнутые ворота снова несутся к дороге». Вождь не раз мне повторял. «Аномалии заметить не сложно Надо только уметь правильно интерпретировать посылаемые ими сигналы. Вдруг ветерок подул, а лист на дереве не шелохнется. Когда трава под берцами начинает хрустеть и сыпаться. Когда есть тень, а того, что ее отбрасывает, нет. И наоборот. Когда в поле, в лесу, на болоте пахнет тем, чем не положено. Асфальтом, к примеру. Или солярой. Или хлебом из печи. Когда кожу покалывает от мороза. Когда подташнивает. Когда в горле вдруг пересыхает или першит. Когда начинаешь медный привкус во рту чувствовать. когда вдруг слабость наваливается, когда волосы ни с того ни с сего встают дыбом. На все, буквально на все надо обращать внимание. И не торопиться. Найти время задать себе вопрос. К чему бы это? В общем, ничего сложного. Теорию я быстро усвоил, но вот практиковать не очень-то получалось. Бывало, иду, жалом по сторонам вожу, мысли как-то невзначай в голову разные лезть начинают, пейзажи осенние, глаз замыливают, мысли становятся вязкими, Словно раскисают от этой непроходящей хмари. И тут, как детектор защёлкает, вздрагиваю, сердце в галоп тело будто проволокой раскалённой пронизывает. Замираю, смотрю на приборчик и ощущаю щекой, что теплом справа тянет, как от печи. Не зазевайся, заметил бы раньше. Жарку проще других аномалий определять. Оборачиваюсь, смотрю. чинга стоит метрах в пятнадцати позади и головой так укоризненно покачивает. Мол, сколько бездаря не учи, все не впрок. Он еще там аномалию заметил, остановился. Не стал одергивать. Смотрел, когда же лось наитупейший наконец просекет жаркую элементарную. А и гайкой запулит. Больно так промеж лопаток или по затылку. Поначалу немало он мне шишек наставил. Надо сказать, что к моменту знакомства с Чинга я не был салагой. Поначалу ходил отмычкой с группой татарина, Нормальные парни там были, кое-чему подучили, худо-бедно хабаром делились. Когда накопил на АК и сносную снарягу, отколовался Далеко один не забредал, вблизи деревяшки крутился. Но бывало, корешился с кем-нибудь из ветеранов и на дальняк закидывался. Был на янтаре, на свалке, на металлургический завод хаживал, разок даже в Лиманск рискнул. С ветеранами ходить невыгодно и опасно. Они сами с усами не очень-то в отмычках нуждались. все целили меня на непроход сунуть. Хабаром делились неохотно. Блоха на обратном пути даже пристрелить пытался. Еле живым ушел. Правда, из той ходки он сам не вернулся. Хотелось думать, зона его наказала. Но, скорее всего, подался Блоха в другие края. Не с руки ему было после такого возвращаться на базу. Первая вылазка с чинга складывалась плохо. В конце концов, я перестал придуриваться и начал стараться. Терпению вождя при жизни надо памятник ставить. таким же я тогда казался себе неумехой? Раньше только на детектор полагался. Пикнет, где надо. Я гаечку туда, нащупаю границу и сторонкой. Все чики-пики. Какое чутье, какие мембраны. Сигналы, интерпретировать. Серьезно? Он запретил включать Велес. Это было равносильно лишению диггера-фонаря, дайвера-акваланга, слепого палки. Плевать, что рассказал о проявлениях аномалий. Я и без него знал. Вот как не прощелкать их — это задачка. Ладно, карусель, жарку, комариную плешь, только слепой не заметит. А трамплин, а мясорубку, а ведьмин студень. Шел я, словно по минному полю. Вроде из-за себя стыдно, за трусость свою. А с другой стороны, без детектора раньше не приходилось. чингажа щелкал аномалии, как орешки, не спеша, по-деловому. словно гроссмейстер сеанс одновременной игры. — Так, следующий. — Ага, что здесь у нас? — Чтобы я поверил в верности его определений, гайку швырял, все подтверждалось. — К чему эти фокусы? — злился я, одновременно поражаясь его талантом. «За — Захер тогда веле собрали. Один раз остановились и стояли долго. Вождь прислушивался, воздух нюхал, даже зачем-то кипарь снял. Потом кидал гайки. Когда ей это не помогло, включил детектор. Тот сразу затрещал и показал наличие химической аномалии. «Ну, конечно!» — Чинга хлопнул себя по лбу, надел кепи. «Чесотка! Редкая аномалия, я вам скажу, и противная. Для здоровья не опасно, но если вляпаешься, чесаться будешь дня два. Счастливчики рассказывали, так зудит, словно под кожей целый муравейник. Думать ни о чем не можешь». Руки постоянно чесаться, тянутся. Ночи не спали, расцарапывали голени, бедра, бока, животы, в кровь. И нет от нее спасения, пока сама не пройдет. Если чесотка схватила, скорее ищи укромное местечко. Пострадавшие свидетельствовали, так завернет, что отстреливаться от крыс, кабана или, скажем, от слепых псов никакой возможности. Грабку от зудящего места оторвать нет сил. А если все же удается, то автомат в руках, как отбойник, скачет.